Глава 16 Вениамин поднял стоявший рядом рюкзак, подошел к переднему колесу рчащего на холостых монстра. Достал карту и развернул ее на крыле. Поводив немного пальцем по карте, он нашел точку, ткнул в нее пальцем и сделал попытку провести обратный путь до нашего местоположения. Отмахнувшись от какой-то мухи, он чертыхнулся и повторил попытку. Теперь успешно. Потом он что-то измерил пальцами, посчитал что-то в уме. и подняла взгляд на меня. «Где-то сто тридцать, сто пятьдесят километров, часов за шесть доедем». Я оглянулся на китайца, тот о чем то говорил со старостой. «Слушай, Федор Алексеевич предупреждал насчет китайцев, помнишь?» «Угу». «И мы тащим узкоглазого с собой, мне дальше продолжать?» «Что нам теперь, включать заднюю?» «Просто держи ухо востро». Не прошло и получаса, как мы расселись в кабине и отчалили, Вениамин потребовал себе права поролить первым, и, получив согласие, выглядел совершенно счастливым. Китайцы мы отправили в кузов, и не похоже, что Хуэй был доволен. На переднем месте спокойно помещались трое. Я просто бездумно смотрел в окно, изредка провожая взглядом какую-нибудь ветку или яркую птаху. В кои-то веки мы передвигались не на своих двоих, а за спиной был дополнительный запас еды, И сто ли сушеной, то ли копченой половинки поросенка вместе с горкой каких-то фруктов с травой. Это так староста нас отблагодарил. Походу, за то, что мы забрали всего один Урал, а не два. Все-таки есть что-то в коррупции, особенно когда коррупционируют тебя. Слушай, это правда, что ты вьетнамочку отшпилил? Огоньку надоело рулить молча, и он выбрал самую правильную тему для беседы между мужиками. Правда, кто раскололся? «Хирург болтал». «Вот же, сука, из могилы гадит». «Правда». «Ну и как она в постели? Парни в Ханое говорили, что у них там все узенькое, маленькое». «Не заметил. Но тогда мелкие они. Если в обычной позе, то голова где-то в районе шеи. Даже не поцелуешь». «Ну, можно и без поцелуев». «С этим трудно поспорить. У тебя семья-то есть?» «Да, жена в Солнечногорске, две дочки». А чего все неж не перевезешь на базу? Квартиру пока не дают, пожал плечами не злобен. В казарму не приведешь, только в увольнительных семью и вижу. И как, жена спокойно тебя сюда отпустила? Да, она и не знает ничего, секретная командировка и все. Вот приеду загорелый, огонек засмеялся. Будет мне голова-мойка, про Вьетнам-то не поверит, да и нельзя нам рассказывать, подумает, что я в Сочи прохлаждался. Вениамин резко вывернул руль Урала, нас подбросило на Большом Ухабе, после чего грузовик рухнул в огромную грязную лужу. «Да, не дороги здесь, а одни направления. Но ничего, выбрались. Урал, конечно, монстр». «У тебя семья есть?» — Незлобин вытер под рукавом со лба. «Я повспоминал, что мне рассказывал Иван». «Ага». «В разводе есть сын, с матерью живет». «Родом ты откуда?» «Из Владика». родители умерли остался я один оденешенник но сын же есть я промолчал это у орлова сын есть точнее был пока он не погиб в этих грёбаных джунглях может ли она права нечего нам тут делать пройдет 50 лет и вьетнамцы будут в десна целоваться с этими грёбаными американцами которые сейчас их поливают напалмом и прочими гербицидами нет ни одной нации которая бы не предала в итоге русских болгары и прочие сербы Первыми бегут сдаваться под немцев. Арабы — еще хуже, сразу с фигой в кармане берут помощь. Африка — вообще не смешно. Какой нахрен может быть социализм в диких странах? Ты чего такой мрачный? Незлобен кинул на меня быстрый взгляд, опять утерся от пота. Ну и парит. Ты что планируешь делать после того, как вернешься в Союз? — Я? Планирую? Огонек искренне удивился. — Коля, тут выбор-то не богат. «Что начальство прикажет, то и буду делать. Службу тянуть дальше. Выслужу, как и ты, капитана, потом...» генерала. «Не, у генералов собственные дети». Мы посмеялись старому анекдоту. «Подпало. Выйду на пенсию и буду клубнику выращивать. Если доживу, конечно. А ты?» «Я задумался. Чего я хочу? Точно не возвращаться по месту службы во Владик. Там меня мигом расколют. Остаться на базе в Снежине». «А, ты же у нас прикомандированный. Но, ну, может, и переведут, раз тебя в Приморье ничего не держит. Генералу нашему ты вроде понравился, хорошо от тебя отзывался». «Зорин?» «Ага. Вот только не уверен, что в ротах есть капитанские должности свободные». «После двух крайних рейдов...» — я тяжело вздохнул. «Будут?» Просто так глазеть в окно или рассматривать увлеченно-крутящего баранку Вениамина Леонида — Мне быстро наскучило, поэтому я решил поисследовать кабину грузовика. В конце концов, под жопой жуткий исторический раритет. Покрутил ручку подъема стекла, получил по физиономии какой-то веткой и закрыл окно назад, оставив щелочку для свежего воздуха. Распахнул бардачок. Сверху свисали какие-то разноцветные провода, а внизу сиротливо лежала синяя книжечка. Достав ее, я прочитал на обложке урал 375 д и ниже… СССР, Москва. Открыла на первой странице прочитал. Дано описание конструкции основных узлов автомобиля Урал 375Д. Приведены важнейшие данные по уходу и сведения по регулировке отдельных узлов и агрегатов. О, то что надо. Сейчас узнаю поподробнее про нашего дизельного монстра. Перевернул еще страницу и увидел рисунок кабины. Первым делом обнаружил прямо перед собой нечто под названием кран стекла очистителя, подергал его в разные стороны, потянул на себя, нифига, крутанул, и внезапно дворники, дернувшись, поползли по стеклу. Аккуратнее, Кулибин! Незлобен негромко хмыкнул. Да нам грузовик поломаешь. Я почесал в затылке. Это что же тут дворники не под рулевыми включаются, а вот такой вот байдой и шипит? Открутив на максимум, я некоторое время понаблюдал за громко скрипящими дворниками и закрутил эту хреновину назад. Потом я побаловался лампочками, с умным видом посмотрел на приборную доску и под конец попросил огонька топнуть торчащей из пола около педали сцепления кнопки. Как и полагается, Урал гнуса варявкнул своей бибикалкой. Понаблюдав за кипишем всяких птиц впереди, Я погладил ручку включения блокировки дифференциала и, считая свою миссию по изучению органов управления грузовиком выполненной, стал читать дальше. По мере перелистывания страниц я затеял дискуссию с Незлобиным на тему, насколько нам хватит топлива. Мнения кардинально разделились, но спор решился быстро. Открыв очередную страницу, я увидел на ней кучу циферок типа «веса», «длины» и прочего, и стал искать, сколько же жрет этот монстр. Трижды перечитал. Контрольный расход топлива на 100 километров 48 литров. Ни хрена себе. О, тьфу, Леонид, Ты поаккуратнее дави тапку-то. Знаешь, сколько эта штука жрет? Я еще раз перечитал для верности, проведя по строчке пальцем. 48 литров на 100 километров. Так то, наверное, по асфальту, а мы по грязюке ползём, наверняка больше. Уралы, правда, ревел, дай боже. Затем мой взгляд опустился еще ниже. Я почувствовал себя обманутым в самых лучших мечтах, ведь буква «Д» на обложке. Я на всякий случай еще раз перевернул и проверил. «Лень, ведь у нас не дизель, у нас...» — я с выражением прочитал. «Восьмицилиндровый бензиновый карбюраторный с жидкостным охлаждением. Понимаешь, бензиновый?» «Саша, какая разница?» — злобен тоже вспомнил о наших новых именах. Но бензин горючий, от любой спички или искры вспыхивает, а солярка нет, безопасней. Но и бензин в хозяйстве полезней». «А, теперь понятно, почему староста так жался. Мы, считай, его разорили». Немного полистав книгу «Туда-сюда», я, наконец-то, нашел, что значит буква «Д». Без нее крыша кабины матерчатая, а с буквой полностью металлическая, как у нас. Вот ведь секретчики хреновы, готовы запутать даже в такой мелочи». Дальше я уже листал книгу бездумно, задерживая взгляд на казавшихся интересными картинках и с выражением цитируя Незлобину наиболее приглянувшиеся мне места. Просвещал, так сказать. В момент моего рассказа огоньку о том, что оперение бывает не только у птиц, но и в машинах, наш Урал взревел громче обычного и остановился. Реально, как будто какой-то великан просто взял и потянул нашу машину назад. Выматерившись, Незлобин со скрежетом шестерен воткнул заднюю и газанул. Кроме легкого подергивания грузовика, это действие завершилось ничем. Дальнейшие действия, вроде кручения руля, давки педалей и дёрганья ручек, не привели к изменению ситуации. Уже догадываясь, что случилось, я открыл дверь и свесился, чтобы поглядеть на колеса. Колёса вращались, что передние, что задние, но мы никуда не ехали. «Застряли», — выпрямившись назад, я сообщил очевидное. Леонид Огонек перестал терзать машину и мрачно посмотрел на меня. «А чего я? Я не такая, я жду трамвая». Поняв, что ругать надо только себя, Незлобин заглушил двигатель, открыл дверь и выполз на подножку. То же самое повторил и я. В кузове встал китаец и молчаливо смотрел, переводя взгляд с одного на другого. «Вокруг нас была лужа. Нет, лужище. такая царица всех местных водоемов и претендентка на названия «Грязнючая», и взбаламоченное озеро. Колья сзади еще угадывалась, но быстро становилась практически неразличимой. «Ничего, выберемся», преувеличенно-бодро сообщил всем незлобен. «Ведь у нас в жопе что?» Он вопросительно поднял брови. «У нас в жопе все, от мозгов до сердца. Это у фотокорреспондентов все там, а у нас в жопе лебедка. Я полистал книжку. Есть такая в теории». Эйху! Ху!» Глянь, пожалуйста, есть под кузовом сзади катушка с тросом. Яхуэй! Китайоза подошел к заднему борту и, как-то хитро зацепившись за него, свесился и через пару секунд сообщил, что да, видит. После краткого пересказа правил работы с лебедкой из книжки Незлобен Леонид вместе с китайцем, скинули штаны и полезли в грязь. Но ну, я, как самый начитанный, ориентируясь на их крики Давай и стой, начал дергать рычаги и давить педали. Лебёдка работала просто прекрасно, она быстро выплевывала трос и точно так же быстро втягивала его назад. Проблема была всего одна – трос просто не за что было зацепить достаточно хорошо, чтобы хватило усилия для вытягивания машины. Мы довольно быстро повыдёргивали с корнями все деревья, до которых смогли дотянуться. Пробовали обматывать трос вокруг сразу трех или четырех стволов, но все они вылезали из земли, как подорванные, стоило чуть появиться нагрузки. «Нет, в результате у нас были успехи, и машину мы все таки смогли сдвинуть назад. Сантиметров на двадцать». «Звездец», — резюмировал Огонек, забираясь в кузов после очередной неудачи. «Нужен якорь, а взять его негде». «Да, товарищи, ситуация неприятная», — внезапно поддержал его наш узкоглазый попутчик. «Давайте я приготовлю поздний обед, а потом мы все еще раз попробуем». «Валей, бери что хочешь». Разрешил я, перелистывая книгу, в надежде найти абзац, «Когда все плохо, сделайте так-то». Перекусив, чем послал китайский бог, варевом а-ля кулеш, Незлобин решил пройтись вокруг лужи и посмотреть, вдруг чего полезного найдется для нашей ситуации. Хуэй напросился с ним. Каких-либо внятных мыслей у меня не было, поэтому я остался сторожить автомобиль и продолжил листать книгу. Вздохнув и оглядевшись по сторонам, я открыл руководство сначала И продолжил искать подсказки. Прочитав «Успешное преодоление труднопроходимых участков пути, возможно, только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля, я от души выматерился. Хорошо этим писателям написали красивую фразу и деньги срубили, а мы тут в ебенях мира червяков на свою жопу ищем». Но ну, а дочитав «Да, для преодоления труднопроходимых участков следует установить давление воздуха в шинах и скорость движения в соответствии с указаниями в таблице», Я резко поменял свое мнение. Нет, предки умные, это мы тупые. Перелистнув назад на страницу, где картинка с кабиной, я нашел манометр и посмотрел на стрелку. Она четко указывала на цифру 4. Вернулся назад к таблице. Для езды по асфальту надо было держать 3 с копейками, а по грязи полтора или даже половинку. Выходит, что у нас гораздо больше. Видимо, вьетнамцы решили, что больше не меньше. Или вообще не посли эту тему. Решив довериться инструкции, я нашел около руля рычажок и сдвинул его вправо. Тут же протяжно зашипело, и стрелка манометра, дернувшись, поползла против часовой стрелки. Я следил за ней, как кролик за удавом, боясь пропустить нужные показания. Наконец я вернул рычаг в прежнее положение и выдохнул. Показания были ровно посередине между цифрами пять десятых и 1. Волнуясь, я завел двигатель, выжал сцепление, включил заднюю передачу. И зачем-то зажмурившись, начал потихоньку отпускать сцепление. Чуть добавив газу, я буквально всем телом почувствовал, как грузовик, провернув колеса, качнулся и начал медленно пятиться назад. Приоткрыв один глаз и убедившись в том, что это у меня не глюки, я радостно заорал что-то на первобытном мужицком языке, окончив на выдохе ёмким «бля». Выбравшись из лужи, я выключил передачу, потянул на себя протрещавший ручной тормоз и, заглушив двигатель, выпрыгнул наружу. Оставаться на одном месте из-за булькающего между ушей адреналина было просто невозможно. Я снова запрыгнул на подножку и, топая по кнопке сигнала, попытался изобразить что-то победное. Вроде у меня получилось, так как через пару минут я радостно наблюдал одинаково вытянутые физиономии огонька и китайца. У Хуэя вроде даже глаза приоткрылись. «Ну, товарищ, что говорит великий Мао по такому поводу?» Радостно улыбаясь, я обратился к китайцу. «То, что мыслимо, осуществимо», — с легкой запинкой ответил он. «Вот, мудрый человек, плохого не скажет», — спрыгивая с подножки, согласился я. «Слушай, а это правда, что ваш Мао переплыл Ян Цзы в притопленной ванне, которую тянули его соратники?» «Тут надо было видеть, что случилось с Хуэем». Он весь взвился, затараторил, размахивая руками. Его русский тут же стал совсем невнятным. «Что это ты с ним сделал?» — ткнул меня локтем Незлобин. «Сломал случайно. Видишь, как разоряется?» про Мао это правда?» «Хуэй его знает», — тихо на ухо Вене ответил я. «В смысле, не наш Хуэй вообще. Слышал слух, что старичок-то еще тот фокусник. После того, как китаец сто раз заверил нас в ошибочности представлений о великом кормчем, вот так два раза с большой буквы, и успокоился, мы с огоньком молчаливо приняли китайца в наш между собойчик». Во-первых, пережитые вместе трудности объединяют. Но и было немного совестно за то, что потоптались по-святому для него. В общем, допустили его до карты и принялись совещаться, что будем делать дальше. Быстро выяснилось, что Незлобин попросту пропустил нужный поворот с дороги. На самом деле она огибала эту лужу, а мы просто поперлись напрямик и застряли. Глядя на спущенные колеса, Незлобин стал выяснять, что это я сделал. Оказалось, что когда снижаешь в колесах давление... Они плющатся, и чем больше снижаешь давление, тем сильнее. В результате машину можно заставить ехать, как танк на гусеницах. Недалеко и не быстро, но нам и этого хватило. Отойдя чуть назад по колее, мы втроем сравнили ширину отпечатка колес до и после, и также дружно-повторно согласились с мудростью предков, ибо даже на глаз разница была раза в три. Пока не злобен с китайцем шарились по лесу, Они выяснили, что за озером на видимом расстоянии джунгли резко расступаются, и мы лишаемся прикрытия сверху. Значит, пора переключаться на ночные поездки. Становиться целью для всяких американских самолетных патрулей не хотелось никому. Но для начала надо найти какую-нибудь полянку, где отмыться от грязи и отдохнуть после таскания троса туда-сюда. Велев загружаться грязнулем в кузов, чтобы не пачкать кабину, Я завёл грузовик, уже смело накачал колёса до положенного давления и, насвистывая что-то бравурное, принялся рулить во всё увеличивающийся просвет между деревьями. Полянка нашлась быстро, отмылись мы тоже мгновенно и даже развели в ямке незаметный костерок. Попить чаю перед сном и перекусить сухпаем. «Теперь держи ухо востро», — инструктировал я незлобенно на посту в первую смену. «До деревни уже близко. Если Хуэй что-то решит, то сделает это сейчас, ночью». «Х-х, <связь> — буркнул Незлобин. «Спи спокойно». Ну я и лег. В сон провалился мгновенно, и тут же меня разбудил Вениамин. Будто и не спал. «Десять вечера, твоя очередь. Ложись, в час подниму. Как китаец... дрыхнет». Я походил по нашей стоянке, размялся. Пересобрал патроны в рожках автомата, попинал шина Урала. Сильно он нас выручил сегодня. Меня все не оставляло ощущение следящего взгляда. Походу, китаец не спал, следил. И что делать? А давай ему подыграем. Я сел возле углей костра, сделал вид, что засыпаю. Начал кивать головой, даже всхрапнул несколько раз. Ждать пришлось долго. Хуэй долго не решался, но потом все таки тихонько поднялся. И, к моему удивлению, шмыгнул не к мешкам с хабаром, А к котелку с водой, что мы накипятили, залить во фляге. Что-то быстро туда сыпанул. Вот пидорас, отравить нас решил. Стоило китайцу повернуться к мешкам и наклониться. Я тихонько встал. Сделал один маленький шажок, другой. Резким движением впечатал приклад калаша в затылок урода.